На третий день вечером, когда Мерседес вернулась в подвал после кратковременной отлучки, я не узнал ее. Лицо ее казалось бледной маской. «Мы пропали», — тихо, но как-то обреченно прошептала она. «Что случилось, дорогая?» — спросил я с тревогой. Проходя мимо комнаты сеньора Мигуэля, я слышала отрывок разговора. Как я поняла, вернулся Раймунда, но без бумаг. Мигельл вня себе от ярости. Мы пропали. Едва успела она договорить, как дверь распахнулась, и в сопровождении трёх парней ворвался с пистолетом в руке мистер Мигельл. "Ты что, жалкий ублюдок?" решил шутить со мной, взревел он. "Что случилось, мистер Мигельл?" спросил я удивлённым, хотя отлично знал, в чём дело. И он ещё спрашивает. Раймон, даже скаль твоего мистера Эндри, продолжал греметь Мигель, расхаживая по комнатушке и размахивая пистолетом. Но у него, конечно, не оказалось никаких бумаг. Что это значит, Томсон, а? Просто невероятно, снова удивился я. Невероятно, мистер Эндри просто хотел поторговаться. Что? взревел мистер Мигель. останавливаясь перед мной из пепеляя меня взглядом ты за кого меня принимаешь щенок он твой мистер эндри действительно ничего не знал о них а когда при угрозе со стороны раймондо он попытался дотянуться до пистолета который емунда был вынужден прикончить его что ты ещё хочешь а о мистер мигель воскликнул я больше я от вас ничего не хочу Они мне оказали неоценимую услугу. И больше мне теперь уже ничего не надо. Как это понимать? недоверчиво спросил он. Очень просто, спокойно ответил я. Мистер Эндри незаслуженно вышвырнул меня. Да, подтвердил я, увидев насмешку на его лице. Незаслуженно. Так, как личное время его секретарши, по моему глубокому убеждению, принадлежит лично ей. И это по его милости я влип в эту историю. Так теперь подумайте, как бы мне было обидно умирать, зная, что всё это случилось из-за него, а он останется процветать. Что бы вы сделали на моём месте? У меня был только единственный вариант отомстить ему, и я им воспользовался. Теперь я уже отомщён и не смею просить у вас никакой платы за возврат вам ваших бумаг. Они дурны. сказал мистер Мигель после минутного размышления. "Но да, но мистер Эндрюбит из твоего магнума, а поэтому знаем всю вашу предыдущую историю, и ваша смерть будет отнесена полицией на твой счёт. Что ты думаешь по этому поводу?" "Ох, я надеюсь, что мне не придётся встретиться с полицией. Ведь вы не осмелитесь нарушить приказ шефа. А ведь ваш шеф Ещё тогда приказал вам убрать меня после окончания дела. Ты что-то стал слишком разговорчив, Томсон, зло проговорил мистер Мигель. Отвечай лучше, где бумаги? К глубокому вашему сожалению, мистер Мигель, они там, сказал я с наглой усмешкой. А откуда вы их никогда не сможете достать? Где они, жалкий ублюдок? прорычал он, маяча пистолетом прямо перед моим лицом. Последний раз спрашиваю, где они хранятся в банковском сейфе в банке Мехико. Но вот взять их оттуда, мистер Мигель, будет непросто. Это уже моя забота, ответил он. Говори, в каком банке ты их оставил. Говори номер сейфа и шифр. Ну, in the vault, мистер Мигель. Продолжал я всё так же спокойно. Что для получения вклада там ещё нужен отпечаток моего пальца. "Но «Ну, из этого положения есть выход", усмехнулся мистер Мигель, показывая свои золотые зубы. "Чтобы не мучиться, ты сам нам укажешь какой-то пальчик, а мы его отрежем и возьмём с собой. Ведь не отрезать же тебе всю руку из-за такой мелочи?" "Но это ещё не всё". Не обращая внимания на его высказывание, спокойно продолжал я: "Я предупредил директора банка, как бы причувствуя неотвратимость нашей встречи, после визита вас и вашего подручного в гостиницу Эльдорадо, чтобы он выдал ключ только лично мне, только в своём кабинете и в присутствии охраны". Я сделал маленькую паузу. Ну "А у вас этой задачки как вы справитесь, а?" Ах ты жалкий щенок, вонючее ублюдок, вновь взорвался мистер Мегуэль. А я очень легко справлюсь с этой задачей. Накачаю тебя наркотиками и сделаю из тебя послушную овечку, которая покорно будет следовать за мной. Затем отправлюсь вместе с тобой в Мехико. Понял? Он отошёл на пару шагов, снова повернулся в мою сторону и с усмешкой сказал: Но чтобы ты лучше это усвоил, завтра с утра тебе отрубят пару пальчиков. Ты сам укажешь, какие тебе не нужны. А в Мехико за каждый час раздумья над моим предложением с тебя будут сдирать по квадратному дюйму шкуры. Ну а за каждую твою шутку, аналогичную шутке с мистером Эндри, ты будешь сначала искать лишние пальцы, а потом и еще кое-что. Ты будешь ждать смерти, Раз ты так её хочешь, как величайшую радость, чтобы избавиться от всего того, что умеют делать мои ребята. Вдруг он резко повернулся к Мерседес и грубо сказал: "А ты, грязное мучача, убирайся отсюда. Ваш медовый месяц окончился". Мерседес понуря голову, молча вышла за дверь. "А ты, ублюдок, подумай до утра", спокойно закончил Мигель. повернувшись ко мне и ушёл в сопровождении парней оставшись один я в полном бесилии бросился на топчан честно говоря я не хотел смерти мистера эндри а имел намерение только оттянуть время да ещё и надеялся что когда они разберутся то просто хорошенько набьют ему морду мысли беспорядочно метались у меня в голове Я упорно искал выход из создавшегося положения, но не находил его. Вдруг тихо открылась дверь, и в помещение проскользнула Мерседес. "Послушай, мой милый", тихо заговорила она. "Вот твои документы, деньги и пистолет. Сейчас есть последняя и единственная возможность попытаться нам бежать. Ты не боишься?" Я подскочил, будто меня подбросила вверх сильная пружина. О, Мерседес, с тобой и чего-то бояться? воскликнул Ян, забывая обо всём на свете. Я готов идти за тобой хоть на край света. Ты только скажи, что мне делать? Она протянула мне Браунинг, оба мои паспорта, мой бумажник и пачку банкнот. Где ты их взяла? спросил Ян, беря всё это из её рук. Там, где их положил сеньор Мигель. Просто ответила она: "Я убирала у него в комнате и случайно наткнулась на них у него на столе. Сейчас же он куда-то спешно уехал. Возможно, что поехал к шефу". Она сделала паузу, и наши взгляды встретились. Никто не отвёл взгляда, а потом она твёрдо закончила: "Другой возможности бежать у нас не будет. Я сейчас позову Хасем, который находится за дверью". А ты, когда он войдёт, ударишь его по голове рукояткой пистолета. Затем мы бежим. Она облизала свои губы. У крыльца стоит машина. Ты ляжешь сзади, а я сяду за руль. А почему я не поведу машину? Удивился я. Потому что я немного знаю здешние дороги, а ехать нам придётся, не включая фар. К тому же, в случае погони Ты сможешь отстреливаться. Она опустила глаза и тихо добавила. «Я думаю, что живыми в их руки нам лучше больше не попадаться». «Ты совершенно права, дорогая». «Только...» Как-то нерешительно продолжала она. «Только ты не убивай Хосе. Он не самый плохой из них. Ты только оглуши его, и все». «И тут ты совершенно права, дорогая», — сказал я. Давай, зови Хассе. Она постучала в дверь, позвав Хассе. Когда тот вошёл, я ударил его сзади рукояткой пистолета по голове. Он не издал ни звука и свалился. Путь к свободе был нам открыт. Мы быстро пошли по коридорам, миновали лестницу и вышли во двор. Ночная свежесть охватила нас. У крыльца стояла лошаина, старенький рынов Ведь, видимо, давно отслуживший свой срок, Mercedes уверенно сел за руль, а я быстро прыгнул на заднее сиденье. К моему великому удивлению, мотор завёлся сразу же, и машина рванула с места в ночную тьму. Сзади раздались крики, но мы уже неслись вперёд.